Глава вторая. Доведение до абсурда. Представьте, что вам кто-то сказал, будто сталь легче воздуха. Вы станете возражать. Еще бы, ведь, будь это правдой, сталь парила бы в воздухе, как семена дуванчиков на ветру. Не проводя никаких измерений и взвешиваний, мы знаем, что этого просто не может быть. Автомобили не надо привязывать к вбитым в землю колышкам, а военные корабли не ведут себя, как воздушные шарики. Если бы мы поверили в такое утверждение, то возникло бы непримиримое противоречие между ним и тем, что мы наблюдаем в реальности. Очевидная абсурдность высказывания приводит к тому, что мы его отвергаем. В этом суть философского понятия редукцию от абсурду», «доведение до абсурда», в котором посылки отвергаются потому, что приводят к непреодолимому противоречию. В этом отношении противоречия чрезвычайно полезны. Они говорят нам, что мы ошиблись в наших допущениях или рассуждениях. Выдающийся математик Готфрид Харди описывал их как гамбит немного более изящный, нежели гамбит шахматный. Шахматист может предложить жертву пешки или даже фигуры, а математик может предложить пожертвовать игрой. Однажды Харди заявил, что его труды не имеют практического приложения, чем он почему-то несказанно гордился. Судьба истории пошутили над Харди, чьи работы по теории чисел стали... Основой криптографии, от которой мы все зависим в нашу информационную эпоху. Этот вопрос замечательно освещен в книге Саймона Синха «Книга шифров» The Code Book. Формальные свойства математики имеют весьма любопытное происхождение. Первооткрывателем их стал Пифагор Самосский, одна из самых противоречивых исторических личностей. Прошло больше двух с половиной тысяч лет после его смерти, но имя Пифагора до сих пор живет в названной в его честь теореме о прямоугольных треугольниках. Эпонимический закон Стиглера, описанный профессором статистики Стивеном Стиглером, гласит, что ни одно научное открытие не носит имя своего настоящего автора. Первый пример — теорема Пифагора, известная еще древним вавилонянам и египтянам. Отрадно, что сам Стиглер проявляя несгибаемую последовательность, приписывает свой закон социологу Роберту Мертону. В математике действительно есть немало теорем, авторство которых приписано отнюдь не их открывателям. Многие такие случаи были задокументированы историком Карлом Боером, что побудило математика Хьюберта Кеннеди предложить закон Бойера. Математические формулы и теоремы, как правило, не носят имен своих первооткрывателей. Кеннеди иронично заметил, что это редкий случай закона, содержание которого подтверждает его собственную достоверность. От такого утверждения греческие философы, пожалуй, потеряли бы покой и сон. Что же касается реального древнегреческого ученого Пифагора, то он был сложным и чудным человеком, столь же мистиком, сколько и математиком, оставившим нам в наследство любопытные духовные учения и незаурядные самомнения. Более напоминавший Рона Хаббарда, нежели Харди, он основал религиозную секту своего имени — секту пифагорейцев. Подробности их верований были, разумеется, искажены за много лет и веков, и теперь мы можем судить об учении пифагорейцев лишь по немногим сохранившимся фрагментам. Известно, например, что они верили в метемпсихоз, греческую версию реинкарнации. Согласно Ксенофану, Пифагор был однажды напуган собачьим лаем, который он принял за голос своего умершего друга, возродившегося в образе пса. Последователи философа математика воздерживались от мяса и рыбы, то есть были первыми известными из письменной истории вегетарианцами. По совершенно непонятной причине Пифагор испытывал отвращение к бобам и запрещал своим ученикам прикасаться к ним. Истинные причины этого запрета теряются в тумане веков. Но версий существует несколько. По одной из них, бобовым приписывали свойства священной связи с жизнью. По другой, Пифагор считал, что, испуская кишечные газы, человек теряет часть своей души. В себе Пифагор жил в скрытой от любопытных глаз пещере, а именитые горожане советовали с ним по важным общественным вопросам в школе, которую он сам называл полукругом. Пифагор много времени провел в Египте, где на него оказали большое влияние символизм и загадочные обряды высшего египетского жречества. Свою школу Пифагор основал в греческой колонии, в Кротоне, где прозелиты давали клятву сохранять тайну, после чего становились членами общины. Прогрессивность пифагорейцев заключалась в том, что в свои ряды они принимали и женщин. Символизм играл в жизни общины выдающуюся роль. Любой посвященный, который безрассудно решался показать чужакам, почитаемый пифагорейцами священное изображение, бывал жестоко наказан. Членам общины строжайше запрещалось мочиться, стоя лицом к солнцу, или проходить мимо осла, лежавшего на дороге. Тем не менее, влияние Пифагора значительно и до сих пор, как утверждает Бертран Рассел в «Истории западной философии». Пифагор является одним из наиболее интересных и одновременно загадочных людей в истории. Коротко его можно описать как комбинацию Эйнштейна и Миссис Эдди. Мари Бейкер Эдди – основательница Церкви Христа Ученого и Движения Христианской Наука. Он основал религию, главным догматом которой было переселение душ и греховность употребления в пищу бобов. Вера эта воплотилась в религиозном ордене, который кое-где стал проникать в государственную власть и устанавливать правила жизни, пригодные разве что для святых. Но не раскаявшиеся грешники жаждали бобов, и рано или поздно в таких полисах вспыхивали мятежи. Если оставить в стороне неортодоксальное положение пифагорейской веры, то объединяла последователей Пифагора философия, наполнявшая математические явления религиозным значением. Числа источали божественность, а в отношениях между ними скрывались тайны космоса. Параллель с религией не является натяжкой. После открытия доказательства 47-го положения Евклида пифагорейцы принесли в ритуальную жертву быка. Они искали эзотерическое значение в гармонии чисел и из всех своих верований превыше всего ценили мистическую пропорцию. Пифагорейцы верили, что все числа можно выразить с особым отношением, единственной дробью с присущими ей внутренними мистическими свойствами. Например, число 1,5 должно быть сведено к сущностному отношению 3 к 2, или 1,85 к 37 к 20. Ту же логику следовало прикладывать и в отношении целых чисел. Например, 5 можно свести к простой дроби, 5 к 1. Числа, которые можно представить в виде простых дробей, называются рациональными. Для пифагорейцев основа веры составляла то, что все числа можно представить именно в такой форме, и рациональность чисел была скалой, на которой зиждилась их духовная философия. Казалось, сама природа подтверждала их правоту. Пифагор и его последователи проявляли глубокий интерес к музыке, наблюдая возникновение гармонии при укорочении вибрирующей струны на определенную долю. Это можно продемонстрировать на хорошо настроенной гитаре. Дерните открытую струну и пусть она звучит. Теперь прижмите струну к грифу на середине ее длины на отметке 12 лада. Звук станет на одну октаву выше, чем при звучании открытой струны, так как частота колебания увеличится в два раза. Если на электрогитаре вы прижмете струну в двадцать четвертом ладу, то длина звучащей струны уменьшится еще вдвое, и в результате звук будет выше уже на две октавы. Это метафизическое знание о мелодике и гармонии укрепляло уверенность в божественном происхождении упомянутых отношений. Не было никаких оснований оспаривать божественную нумерологию. Для последователей Пифагора все сущее было числом, и все сущее было совершенно. Но даже самая красивая теория может рухнуть под натиском безобразной реальности. Опровержение пифагорийской философии явилось не от внешних врагов, а от верного ученика. О жизни Гиппоса из Метапонта известно очень мало, но имеющиеся скудные сведения заставляют думать, что это был преданный пифагореец, который даже в мыслях не допускал возможности оспаривать очевидность рациональности. Существуют разные версии рассказа о том, что именно он нанес серьезную рану пифагорейской философии, но чаще всего цитируют работу Гиппоса о квадратном корне из двух. Это число имело особую важность для Пифагора. Рассмотрим единичный квадрат, длина каждой стороны которого равна единице. Согласно знаменитой теореме, длина диагонали этого квадрата равна в точности корень квадратный из двух. Это значение имело для Пифагора особую важность, ибо хотя приблизительное значение составляло 1,414, вывод точного мистического соотношения был неочевиден. Несомненно, пифагорейцы очень старались вывести такое рациональное значение. 99 к 70 отличается от истинного ответа меньше, чем на одну десятитысячную. Дробь пятьдесят 857 к 470 832 дает еще большее приближение, отличающееся от истинной величины не более чем на одну триллионную долю. Но простого приближения было недостаточно. Надо было получить точное единственное соотношение, чтобы подтвердить правильность веры. Однако решение в руки не давалось. Воспользовавшись красивой аргументацией, Гиппас представил беспощадное и краткое доказательство того, что поиск точного отношения – абсолютно бесплодная затея. Первым делом Гиппас предположил, что такая несократимая дробь существует, то есть корень квадратный из двух равно p, деленное на q. Следующим шагом, стало избавление от корня, и так как действие в одной части уравнения требует выполнения такого же действия в другой части для сохранения равносильности, гипос возвел в квадрат обе части уравнения и после перестановки получил следующее уравнение – 2Q в квадрате равно P в квадрате. На первый взгляд, это уравнение мало помогает делу, но гипос заметил то, что в силу своей тривиальности прежде игнорировалось p в квадрате ровно в два раза больше, чем q в квадрате. Но p в квадрате может быть четным числом только в том случае, если четным числом является p. А значит, его можно обозначить как 2k. Но, вернувшись к нашей предыдущей записи, мы получаем 2q в квадрате равно 2 умноженное на k в квадрате равно 4k в квадрате. И таким образом можем утверждать, что q в квадрате равно 2k в квадрате. Снова использовав тот же довод, мы можем утверждать, что Q по необходимости является четным числом. Но этого не может быть, так как мы уже определили, что дробь P, на Q, является несократимой, а отношение двух четных чисел всегда является сократимой дробью. Следовательно, мы пришли к неразрешимому противоречию. Это был поразительный вывод. Просто предположив, что совершенное соотношение существует, Гиппос показал, что это допущение приводит к абсурду. Единственным выходом из противоречия было заключить, что для выражения корня квадратного из двух не существует рационального числа, то есть не существует красивого и магического целочисленного соотношения. На горизонте замаячил демон иррациональности, потрясший веру до основания. Святости божественной пропорциональности был нанесен сокрушительный удар. Мало того… Последовательное применение метода доказательства от противного показало, что квадратный корень из двух не является дьявольским исключением, единственной аномалией, для существования которой можно было придумать рациональное обоснование. Наоборот, новый метод доказательства позволил обнаружить и новый класс чисел. Чисел, непредставимых в форме точного соотношения и названных иррациональными. Вдобавок, словно для того, чтобы окончательно уязвить пифагорейцев, та же логика привела и к другому открытию. Множество иррациональных чисел бесконечно больше, чем множество всех рациональных чисел. Это не фигура речи. На самом деле существуют разные типы бесконечности. Наименьшее множество — это множество натуральных чисел 1, 2, 3 и так далее, представляющее собой счетную бесконечность. Множество действительных чисел, включающие и иррациональные, содержит бесконечно больше элементов и являются несчетными. Рассмотрение этого вопроса выходит за рамки настоящей книги, но есть одна интересная мысль, о которой непременно стоит упомянуть. Бесконечности анализируется отнюдь не интуитивно. Самое малое по числу элементов бесконечное множество называют алиф-ноль. Из его причудливых свойств можно выделить то, что алиф-ноль, плюс или минус, конечное множество дает в результате снова алиф-ноль. Этот факт породил шутку о теории чисел. «Алиф ноль бутылок пива стоит на полке бара. Возьмем одну бутылку и пустим ее по кругу, но на полке все равно останется алиф ноль бутылок пива. Жаль, что очень мало пересечения множества всех теоретиков чисел с множеством комиков». Этим своим впечатляющим интеллектуальным подвигом Гиппос вовсе не снискал любви и уважения общины. Легенды по-разному рассказывают о его судьбе, о том, как обошлись с ним оскорбленные последователи Пифагора, и нам очень трудно отделить истину от апокрифов. Но точно известно, что дерзость Гиппоса, смелившегося осквернить рай пифагорейской общины с помощью ее же собственного инструментария, вызвала ярость секты, и она осудила Гиппоса, обвинив его в нарушении благочестия. Если верить дошедшему до нас рассказу, Гиппес был приговорен к наказанию, предусмотренному за подобное преступление, к утоплению в море. Но хотя пифагорейцы и смогли убить этого человека, они оказались не в состоянии отменить реальность, которую тот открыл. Со временем иррациональность чисел размыла сам фундамент того, что они считали священным. Конечно, математическое понятие иррациональности отличается от ее расхожего определения – отсутствия разумной логики в словах и действиях. Но… Забавная абсурдность описанной ситуации заключается в том, что слепая приверженность пифагорейцев к рациональности была иррациональной, а признание существования иррациональности было единственным рациональным решением. Противоречия бесценны, потому что предупреждают нас о том, что происходит нечто неправильное. Правда, мы, во вред самим себе, обладаем великолепной способностью игнорировать противоречия. Подумайте, мы буквально купаемся в симфонии невидимого света. Наш глаз воспринимает лишь ничтожную долю электромагнитного спектра, но этот спектр охватывает все цвета, все образы, доступные нашему взгляду. Электромагнитные волны — основа всех типов излучения, от знакомого нам видимого света, озаряющего наш мир, и радиоволн до рентгеновских лучей, совершивших революцию в анатомических исследованиях и терапии рака. В эру беспроводной связи наши телефоны и роутеры, в которых используются все преимущества микроволнового излучения, способны в мгновение ока, по мгновению кончиков наших пальцев, предоставить нам всю сокровищницу человеческого знания. Но возможно ли в мире, где стали вездесущими мобильные телефоны и Wi-Fi, связанная с ними угроза нашему физическому здоровью? Если бегло просмотреть соответствующие сайты интернета, то ответ, вероятно, будет положительным. Многие сайты живые цветисты убеждают нас в том, что от пользования мобильными телефонами возрастает риск рака мозга. На других сайтах столь же красноречиво говорится о том, что телефонные роутеры нас варят. Некоторые консультативные агентства подчеркивают опасность Wi-Fi и предлагают за необоснованно большую плату пакет услуг, минимизирующих этот риск. Есть и такие, кто утверждает, будто гигантская телекоммуникационная компания и производители телефонов скрывают опасность радиочастотного излучения. Один такой индивид в 2017 году подал иск к Калифорнийскому министерству здравоохранения с требованием публикации сведений о воздействии радиоволны здоровья. Самое удивительное, что суд этот человек выиграл. Но, вероятно, самым известным источником, питающим подобные утверждения, является доклад организации BioInitiative Report. В сети этот доклад был впервые опубликован в 2007 году под звуки фанфар вездесущих СМИ, а затем дополнен и снова опубликован в 2012 году. Доклад представили публике как добросовестное исследование группы ученых и специалистов здравоохранения. Смелые выводы не оставляют места никаким сомнениям. Радиочастотное излучение вызывает мириады расстройств, в том числе непомерно повышает риск рака. Однако не спешите выбрасывать мобильный телефон и не вырывайте из стены кабели роутера. Стоит для начала заметить, что этот вывод находится в опиющем противоречии с огромным массивом научных данных. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ утверждает, что не установлены какие-либо неблагоприятные эффекты воздействия мобильных телефонов на наше здоровье. Онкологический институт Великобритании отмечает, что имеющиеся к настоящему времени данные показывают маловероятно, будто мобильные телефоны повышают риск опухолей мозга или рака иных типов. Если бы угроза была реальной, то на фоне повального использования мобильных телефонов в течение последних 20 лет мы наблюдали бы всплеск онкологической заболеваемости. Однако в масштабном эпидемиологическом исследовании эта зависимость отсутствует. Исследование, проведенное в 13 странах, интерфон, не обнаружило причиной связи между использованием телефонов и заболеваемостью такими распространенными опухолями головного мозга, как глиобластома и менингиома. Гревая доза ответ не демонстрирует корреляции между этими двумя переменными. Такое же по масштабу исследование, проведенное в Дании, не выявило очевидной связи между использованием мобильных телефонов и заболеваемостью раком. Использование мобильных телефонов в Америке возросло практически с нуля в 1992 году до почти 100% использования в 2008, но проведенные исследования не указывают на повышение заболеваемости глиомой. Таким образом, имеющиеся к настоящему времени данные противоречат гипотезе о том, что использование мобильных телефонов приводит к повышению риска рака. Но откуда в таком случае возникла путаница? Отчасти это связано с двусмысленностью термина «излучение». Само это слово живо напоминает о радиации. Недостаточное понимание сути процессов приводит к мрачной ассоциации с радиоактивностью. Это злочастное объединение двух понятий и есть причина тревоги, хотя излучение – это всего лишь передача энергии в среде или в вакууме. В контексте электромагнитного излучения так называют пакеты электромагнитной энергии, движущейся в пространстве со скоростью света. Электромагнитный спектр состоит из всех возможных частот электромагнитного излучения, а количество переносимой энергии прямо пропорционально частоте. Хотя мы воспринимаем как видимый свет лишь ничтожную долю спектра, мы, тем не менее, можем считать электромагнитное излучение потоком световых частиц фотонов с различными энергиями. Некоторые фотоны обладают энергией, достаточной для того, чтобы отрывать электроны от атомов и разрывать химические связи. Это делает электромагнитное излучение соответствующей частоты, способным повреждать ДНК, что действительно может привести к раку. Свет, обладающий достаточной энергией для того, чтобы высвобождать электроны из связи с атомами, называют ионизирующим излучением. Такое излучение впрямь может причинить вред здоровью. Но даже это, по всей видимости, вредное свойство электромагнитного излучения высокой энергии, может иметь полезное применение. Например, обузданное рентгеновское излучение используется для уничтожения раковых клеток. Такой метод лечения называют рентгенотерапией. Вырванный из контекста этот факт может вызвать у людей тревогу, порождая закономерный вопрос. Если свет можно использовать для разрушения клеток, то не может ли длительное использование средств беспроводной связи вызвать повреждение ДНК и в конце концов приводить к раку? Эта озабоченность понятна, но она зиждется на непонимании того, как невероятно широк на самом деле электромагнитный спектр. Современные средства связи, такие как Wi-Fi и телефонные сети, используют микроволновую область спектра с частотами между 300 МГц и 300 ГГц, то есть фотоны этого излучения обладают низкой энергией. Для сравнения укажем, что фотон видимого света, обладающий самой низкой энергией, с длиной волны около 700 нанометров, где нанометр равен одной миллиардной части метра, несет энергию в 1430 раз большую, чем энергия самого мощного фотона радиочастотного излучения, длина волны 0,1 см. Микроволновое излучение, применяющееся в телефонах и роутерах, ни в коем случае не является ионизирующим и абсолютно не способно повреждать ДНК. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы не наблюдаем повышение онкологической заболеваемости от воздействия микроволнового излучения, ведь оно не обладает достаточной мощностью для того, чтобы повреждать клетки организма. Если вы теперь совершенно разумно поинтересуетесь, как совместить эти данные с апокалиптическими утверждениями эти фрипот, то я коротко отвечу, что никак, потому что эти утверждения — мусор, Этот доклад по форме, составленный как научный документ, на самом деле им не является. Его текст не был придирчиво изучен экспертами. Его не рецензировал ни один серьезный специалист. Кричащие заголовки в СМИ и тревога публики вызвали интерес научного сообщества. И оно не оставило от доклада камня на камне. Медицинский совет Нидерландов постановил, доклад Bioinitiative Report не является объективным и взвешенным отражением современного состояния научных знаний. Такое же мнение было высказано Комитетом Европейской комиссии, Австралийским центром по изучению биологических эффектов радиочастот, Институтом электротехники и электроники и Французским агентством экологической безопасности и профессиональной медицины. Красной нитью через эти критические отзывы проходило одно важнейшее утверждение – четко сформулированное немецким федеральным ведомством радиационной защиты. «Биоинитиатив Report Пытается объединить воздействие на здоровье высокочастотных и низкочастотных полей, что технически невозможно. Если обобщить сказанное, то можно сделать вывод, что авторы доклада совершили недопустимую фундаментальную ошибку. Для того, чтобы подкрепить свои алармистские утверждения, они и воспользовались известным разрушительным действием высокочастотного ионизирующего излучения и представили дело так, словно это действие присущее и не ионизирующим радиочастотам, заявив по существу следующее. Посылка первая. Все радиочастотные излучения являются электромагнитными излучениями. Посылка вторая. Некоторые типы электромагнитного излучения вызывают рак. Заключение. Следовательно, радиочастотное излучение вызывает рак. Это просто образцовый пример ошибки нераспределенной средней посылки. нон дистрибуцио медии, которые совершают, когда среднюю посылку нашего силлогизма утверждение, встречающееся в обеих посылках, но не в заключении, не помещают эксплицитно в определенный класс распределения с помощью уточнения «все» или «не один». Мы видим, что некоторые электромагнитные излучения вызывают рак, но это не явное распределение, не эксплицитная дистрибуция. Заключения, выведенные согласно такой логике, являются несостоятельными. Это более отчетливо видно на нарочито показательном примере. Посылка первая. «Все древнегреческие философы умерли». Посылка вторая. «Джимми Хендрикс умер». Заключение. «Следовательно, Джимми Хендрикс был древнегреческим философом». В среднем утверждении констатирует состояние быть мертвым, общее для обеих посылок. Быть мертвым эксплицитно не распределяется. Этим понятием определяется больше людей, чем все древнегреческие философы и Джимми Хендрикс. Без такого распределения заключение неизбежно будет ошибочным. Конечно, распределение можно ввести, изменив первую посылку, например, так. Все умершие были древнегреческими философами. Это придаст силлогизму логическую состоятельность, но он все равно останется неверным, так как исходит из абсурдной посылки. В зависимости от структуры, заблуждение нераспределенной середины похоже на ошибки инверсии и конверсии, рассмотренные нами выше. Вариация этой темы, вольно или непринужденно, используется брутальными политиками. Например, коммунисты выступают за высокие налоги. Мой оппонент выступает за высокие налоги. Следовательно, мой оппонент – коммунист. Доклад Бионитиев. Репорт Отличался такой же двусмысленностью. В нем разные типы излучения были смешаны, что и привело к ложному выводу. Этот доклад лишен всякой научной ценности, но, тем не менее, он до сих пор путает и вводит в заблуждение общества и даже ученых, которым следовало бы лучше разбираться в таких вопросах. Ниже мы увидим, как распространение паники привело к вере в повышенную чувствительность к электромагнитным полям. В 2017 году в «Респектабельном научном журнале» была опубликована статья, утверждавшая, будто радиочастотные электромагнитные излучения вызывают не только рак, но и аутизм. Эта статья попала ко мне и к психологу Дороти Бишоп. Помимо того, что Дороти – блистательный литератор, она еще и член королевского общества и является специалистом по нарушениям речевого развития. Утверждение статьи об аутизме привело до Дороти в ужас, который дополнил мое недоумение по поводу содержащихся в статье биофизических ошибок. Что же было источником этого достойного лишь сострадания научно-фантастического сочинения? Естественно, bio-initiative report. Ведущим автором этой никуда не годной статьи была никто иная, как Синди Сейдж, главный разработчик, вдохновитель и организатор написания пресловутого доклада. Сыч не имела никакого отношения к науке, но руководила консалтинговой фирмой по вопросам экологии, которая занималась уменьшением воздействия на людей радиочастотных излучений. Странно, но никто не задумался о конфликте интересов. Статья привлекала внимание СМИ, и нас с атаковали журналисты, просившие дать комментарии. После того, как мы указали на присущей работе недостатки, большинство изданий предпочло не связываться с этой историей. Так бывает часто. Я давно обнаружил, что иногда самый большой вклад, который может сделать ученые в понимание обществом какой-то проблемы, это помочь журналистам зарубить подобные статьи, пока они не посеяли ненужную панику. Однако не все издания оказались такими совестливыми. Daily Express с характерными для этой газеты тонкостью и изяществом дала такой заголовок. «Могут ли беспроводные технологии причинить тяжкий ущерб здоровью вашего ребенка?» Это явилось следствием редакторской ошибки. Обозреватели газеты должны были бы отметить, что единственное свидетельство, представленное в обосновании пугающего утверждения, взято из дискредитированного доклада и отмести его буквально с порога. Но недосмотр в каком-то месте цепи подготовки материала придал одиозному паникерству флёр научной респектабельности и вдохнул в него новую жизнь. Дороти и я тут же указали на допущенную ошибку и её потенциальный вред. К чести редакции ее сотрудники признали свой промах и попросили нас написать подробное опровержение. Однако мы пошли еще дальше и не только опровергли приведенные в статье высказывания, но и дали рекомендации обозревателям и редакторам по поводу опознавательных знаков науки. Очень печально, что при отсутствии даже теоретической возможности вреда от радиочастотного электромагнитного излучения его мнимое воздействие на здоровье продолжает будоражить умы. Но если даже некоторые ученые попадаются на удочку подобных нелепец, то вполне объяснимо, что эта тема продолжает сильно беспокоить публику. В настоящее время, когда я пишу эти строки, та же утка была запущена в отношении 5G-технологии, хотя и она тоже работает не на ионизирующих излучениях. Существует несколько тесно связанных между собой грубых логических ошибок, которые могут сбить нас с верного пути, таких, например, как утверждение «дизъюнкта», когда допускают, что два условия не могут существовать одновременно. Вот тривиальный пример. Этот зверь – либо собака, либо млекопитающий. Это зверь-собака. Следовательно, это не млекопитающая. Эта последовательность явно ошибочна, потому что два варианта не исключают друг друга. Если же два положения полностью противопоставлены друг другу, то никакой ошибки не будет. Так, насколько мы знаем, невозможно быть одновременно живым и мертвым. Здесь сразу вспоминается парадокс кота Шрёдингера, один из самых малопонятных мысленных экспериментов современной физики. Для того, чтобы проиллюстрировать причудливую необычность квантовой механики, Эрвин Шрёдингер провел аналогию с котом в ящике, где находится источник радио активного излучения. Вероятность того, что радиация убьет кота, равна 0,5. Если бы кот был настоящей квантово-механической сущностью, то он находился бы в наложении двух состояний — быть живым или быть мертвым, но попытка его наблюдения отправила бы его только в одно из этих состояний. Попытка Шрёдингера проиллюстрировать, насколько странной выглядела бы квантовая механика в приложении к макроскопическим объектам, была понята отнюдь не всеми. Надо, однако, отметить, что сам Шрёдингер никогда не предлагал, чтобы этого несчастного зомби из семейства кошачьих считали производным квантовой механики. Соответственно, высказывание «Джимми Хендрикс либо жив, либо мертв» «Джимми Хендрикс не жив», следно, «Джимми Хендрикс мертв» не утверждает дизъюнкт, так как эти два утверждения не могут быть справедливыми одновременно. Ошибка дизъюнкции часто встречается в полемических спорах. Либо вы не правы, либо я не прав. Вы не правы. Следовательно, я прав. Это всего лишь пустое бахвальство, потому что в реальности оба утверждения могут быть абсолютно ложными. Такую формальную ошибку сплошь и рядом совершают политики в своих дебатах, когда ругань в адрес оппонента ошибочно принимается за правильность позиции говорящего. На самом деле, на говорящем всегда лежит бремя доказательства его собственной правоты, а простое выискивание в аргументах оппонента несоответствия реальных или воображаемых отнюдь не подкрепляет позицию говорящего. С этой ошибкой тесно связана другая. Положительный вывод из двух негативных посылок, утвердительный вывод из отрицательной посылки. Этот тип ошибочного рассуждения, к которому может прибегнуть самовлюбленный музыкальный критик с целью самовозвеличения. Я это не слушаю. Люди с хорошим вкусом это не слушают. Следовательно, у меня хороший вкус. Даже если в этих субъективных посылках содержится объективная истина, гипотетический критик ничем не подтверждает свой вывод. Эта дурная логика служит опорой ханжеским умам, давая им иллюзорное основание критиковать и порицать других. Вариации этой ошибки часто носят оттенок морализаторства. Праведность говорящего, так сказать, возвышается за счет некорректного мышления. В основе подобного морализаторства лежит глубоко укоренившаяся убежденность некоторых людей в том, что, нападая на других за их, часто мнимые моральные грехи, они косвенным образом укрепляют свою позицию. В этом нет абсолютно ничего нового. Казнь была некогда публичным спектаклем, по ходу которого осужденного хулили с показным благочестием. Это отвратительная показуха, к счастью, ушла в прошлое в большинстве стран мира, что вроде бы дает повод заключить, что мы переросли, это низкое и ничтожное состояние. Увы, выплескиваемая в интернете ярость быстро выводит нас из этого заблуждения. Здесь, в сети, скучное навязчивое ханжество неизбежно проявляется при малейшем нарушении того морального порядка, который находится в данный момент, как говорится, в тренде. Это явление настолько распространено, что его примеры удручающе многочисленны. Возьмем для примера один, но очень показательный и поучительный случай. Смехотворное преследование Линси Стулн. В 2012 году Стоун работала в некой некоммерческой компании, которая оказывала помощь взрослым людям с проблемами в обучении. Линдси прекрасно справлялась со своими обязанностями, ее любили, уважали коллеги, у нее было много друзей, с которыми она охотно обменивалась веселыми снимками. Нам всем знакома следующая невинная шутка. Человек, стоя под какой-то запрещающей надписью, позирует на камеру, притворяясь, будто нарушает запрет. Например, он может притвориться, что дымит сигаретой под табличкой здесь не курит. Чаще всего при виде такой фотографии никто и бровью не поведет. Это всего лишь легкомысленная сценка, в которой нет ни малейшего злого умысла. Однако, когда Линси подобным образом пошутила во время посещения Арлингтонского национального кладбища Виргинии, реакция последовала незамедлительно. Линси сфотографировалась под плакатом с призывом соблюдать тишину, притворяясь, будто она кричит и ругается. Случилось то, что очень характерно для нашей цифровой эпохи. Фотография, предназначенная для горских друзей, быстро распространилась в сети. Не зная контекста, критически важного для понимания оскорбительной фотографии, всякий, кто ее видел, давал волю пылающей ярости, что он сама того не желая затронула национальный нерв. Америка, пожалуй, обожает своих военных больше, чем какая-либо другая страна. Любая критика, даже мнимая, может возбудить нешуточные страсти в общенациональном масштабе. Фотография разлетелась по интернету, подняв волну возмущения по поводу неуважения к погребенным на кладбище солдатам. Из-за выдернутого из контекста снимка Стоун мгновенно стал объектом ненависти и парии. Не меньше 30 тысяч человек решили непременно ее отыскать, и, конечно, она была найдена. Хур обличавших и оскорблявших заходился в неистовом безумии. Никто не сочувствовал стоун. Она не только потеряла работу, на нее посыпались угрозы убийства или изнасилования за ее абсолютную аморальность. Совершенно объяснимо, что Линдси впала в тяжелую депрессию. Охваченная тревогой она стала бояться выходить из дома. В стадном мозге виртуальной толпы, в его глубине, таилась никем не замеченная логическая неувязка. Нечто настолько извращенное, что вся эта свора смогла легко оправдать угрозы насилием в отношении безобидной молодой женщины и упиваться ее падением, оставаясь при этом твердо убежденной в своем моральном и нравственном превосходстве. «Она лишена моральных устоев, я нападаю на нее, моральная правда за мной». Высказываясь по поводу мобинга, психолог Джоан Фриденберг пишет, что большинство людей в толпе нападающих считают свои действия полностью оправданными, кажущейся безнравственностью и развращенностью жертвы, по крайней мере до тех пор, пока не призывают к ответу, например, в суде или в ходе журналистского расследования, когда они начинают относиться к делу с некоторой долей обдумывания. Мнимая праведность толпы может быть оправдана только в том случае, если жертва в ее глазах предстает злодеем, достойным ненависти и уничтожения. И таким образом стремление к извращенной справедливости часто принимает анималистическую форму с полным превращением жертвы в животное в глазах толпы. Как замечает Фриденберг, полное отсутствие ответственности делает толпу преступной. Выводя утвердительное заключение из отрицательных посылок Как вы, должно быть, догадались, существует и логическая ошибка, обратная этой. Отрицательный вывод из утвердительных посылок, когда негативное заключение выводится из двух утвердительных посылок. Это построение такое же ошибочное и строится по такому же образцу. Либо вы правы, либо я прав. Я прав, следовательно, вы не правы. Мучители Стоун искренне верили, что с чем большим пылом они осуждают ее мнимое преступление, тем большими праведниками становятся. Стоун по всем нравственным меркам не была чудовищем, она достойный человек, преданный делу помощи инвалидов хотя есть масса свидетельств того что проступок стоун был чистой случайностью поведение улюлюкающей орды было бы столь же отвратительным даже если бы стоун действительно намеренно оскорбила память павших героев да и будь она ужаснейшим из людей оскорблявшие ее существа все равно не стали от этого лучше тот кто безнаказанно родует вилами не становится героем Возможно, очернение несчастной женщины внушало этой стае ощущение морального превосходства, но ее умозаключения были лишь ханжеской иллюзией, нанизанной на извращенную логику. Подобно всем сетевым бурям, яростный хор очень скоро забыл о человеке в эпицентре травли и нашел себе новую жертву, но для несчастных, на которых обрушилась эта поистине тотемная ненависть, ущерб может оказаться непоправимым. Для того, чтобы в полной мере ощутить, какую рану наносят людям, оказавшимся в эпицентре праведного гнева толпы, стоит почитать книгу Джона Ронсона. И так вас публично унизили. So, you're being publicly shamed. Она намного открывает глаза. Я бы проявил недопустимую недобросовестность, если бы не упомянул некую очевидную вещь, в то время как в основании рассмотренных нами примеров лежат логические ошибки, в человеческой природе присущ еще один порог, который отвечает за неправильность суждений. Обычно мы мыслим не так, как мыслят математики и логики, а мотивация исследовать шаткому мышлению часто проистекает из чего-то более глубинного, чем простое непонимание. Как мы увидим в следующих главах, чем сильнее мы привержены своим взглядам, тем с большей легкостью готовы ухватиться даже за абсолютно неадекватные суждения, если они добавляют видимость достоверности нашему мировоззрению. Не все мы сначала реагируем эмоциями, только потом ищем интеллектуальное подтверждение нашим первоначальным чувствам. Вместо того, чтобы воспринимать противоречия, мы ведем себя как разъяренные пифагорейцы, стремящиеся раздавить все, что противоречит милым их сердцу идеалам. Печальная реальность заключается в том, что мы скорее являемся существами реагирующими, чем существами рефлексирующими. Это приносит всем нам огромный вред. Поэтому для того, чтобы принимать разумные решения, нам надо избавляться от порочного мышления, даже если для этого мы должны покончить с нашими красивыми теориями.